— потирал ладонями расходившийся Павел Яковлевич, снявший пальтишко. «Молодому философу меня узнать любопытно, не правда ли? Хи-хи-хи!» Петербургская улица начинала теперь в помещении едко печь лихорадкой, расползаясь по телу десятками красноногих мурашиков. «Ведь меня все знают!» «Александр Иванович, ваш батюшка!»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 Да все это в раке. Нет, не в раке, спросите Ивана Ивановича. Вот он там, в бильярдной. Эй, Эй, Иван, Иван Иванович, Иван, Иваныч Иванов. И какая же вы, Иван Иванович, свинья? Где-то подняли дым коромыслом. Оттуда машина, как десяток крикливых рогов, в копоть бросивших уши рвущие звуки, вдруг рявкнула. Под машиной купец Иван Иванович Иванов, махая зеленой бутылкою, встал в плясовую позицию с дамой в растерзанной кофточке. Там горела грязь ее нечистых ланит. Из-под рыжих волос, из-под павших на лоб малиновых перьев, к губам прижимая платок, чтобы вслух не екать, пучеглазая дама смеялась. И в смехе запрыгали груди. Ржал Иван, Иван Иванович Иванович, публика пьяная разгремелась вокруг. Николай Аполлоныч глядел изумленно. Как он мог попасть в такое поганое место и в такой поганой компании в те минуты, когда, ха-ха-ха-ха-ха, разревелась все та же пьяная кучка, когда Иван Иванович Иванов схватил свою даму за волосы и пригнул ее к полу, отрывая громадное малиновое перо. Дама плакала, ожидая побоев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 «Усни, безнадежное сердце! Ха-ха-ха-ха-ха!» Примечание. Имеется в виду роман Глинки сомнения» на слова английского романиста-кукольника, строки которого стали одним из лейтмотивов четвертой симфонии Андрея Белого. Конец примечания. Рюмочку водки. Вон грязные комнаты старого адского кабачка. Вон его стены. Стены эти расписаны рукой маляра. Кипень финских валов. Оттуда, дали, проницая мозглый и зеленоватый туман, на теневых больших парусах к Петербургу опять полетели судна, с снасти. «Признавайтесь-ка! Эй, две рюмочки водки! Признайтесь!» выкрикивал Павел Яковлевич Марковин, «Белый-белый, обрюзгший». Белый,